Глава десятая Я проснулась резко, одним рывком, словно вынырнула из омута сна, и недоуменно моргнула, пытаясь понять, где я. Так, белёный потолок, стена с самодельным плакатом и Глория, беззаботно дрыхнущая на кровати. Я в своей комнате. Но как я сюда попала? Я же была в кабинете дракона. Подорвавшись, я ощупала себя и обнаружила, что лежу под одеялом, но полностью одетая. Лишь ботинки аккуратно стоят у порога. «Ничего не понимаю. Меня что, принёс сюда лорд-куратор? И снял обувь, чтобы мне было удобнее спать?» «Ага, конечно. Он ни за что не стал бы утруждаться». Схватившись за голову, я попыталась извлечь хоть какое-то объяснение. Но последнее, что я помнила, это взорвавшийся в наших с драконом ладонях шар чистой магии. И боль. Точно, я упала в обморок от боли. Сев, я поднесла руки к глазам и попыталась рассмотреть их в свете разгорающегося за окном утра. Ничего не изменилось. Руки выглядели так же, как и всегда. Тут меня царапнуло подозрение, и я задрала рукав. И действительно, на внутренней стороне запястья, там, где у пар после церемонии в храме появляется золотистая вязь брачной татуировки, на моей коже красовался небольшой знак. Маленький изящный дракон и витиеватая надпись на незнакомом языке. Это ещё что? «Клятва», — поняла я. «Боги приняли её». И теперь у меня на руке, на правом запястье, где проявляются обязательства, отпечатался знак верности дракону Хео. Ох, хоть бы никто не заметил. Надо будет купить какой-нибудь простенький браслет и прикрыть татуировку. От наличия своеобразного клейма мне почему-то стало не по себе. Ведь теперь у меня перед глазами будет постоянно маячить напоминание, что я должна слушаться дракона. А мне до сих пор непонятно, чего он от меня, собственно, хочет. Заставит создавать ему красивые и успокаивающие сны? Раз уж лорд-куратор пообещал не требовать ничего незаконного, то больше этого он от меня получить не сможет. А подобное развлечение маг его уровня может наколдовать себе сам. Ладно, со временем разберусь. Главное, что я могу остаться в академии и…» Тут я обернулась на стену за своей спиной и обнаружила, что она абсолютно восхитительно пуста, без чужих портков над кроватью. Красные панталоны Глории на люстре я как-нибудь переживу. Вдруг действительно принесут нам с ней денег. Тем более дракон теперь будет платить за мое обучение. То есть деньги ко мне уже, считай, привлеклись. Поняв, что не смогу заснуть, я встала и привела себя в порядок. А затем, разогрев кипяток в чашке с заклинанием, села на подоконник и уставилась на пустынный парк, укутанный рассветным маревом. Красиво. Теперь, когда я уверена, что смогу остаться в академии, можно начать обживаться. Например, купить себе вкусный ягодный чай и заваривать его по утрам а потом пить и смотреть в окно, наблюдая, как парк, окутанный золотыми рассветными лучами, медленно просыпается. Как же здорово! Даже то, что вскоре мне нужно будет срочно искать внимание Дерека, единственного обнаруженного высшего мага в Академии, сейчас не пугало. В конце концов, панталоны Глории уже сработали на привлечение денег. Может, и от ее розовых кристаллов будет толк? «Этель!» – вдруг послышался сонный голос, и я повернула голову. А вот и Глория проснулась. «Ты чего встала в такую рань?» «Выспалась?» Я пожала плечами. «А, ну ты вчера рано уснула». Подруга широко зевнула и села на постели. «Я пришла с ужина, а ты уже дрыхнешь вовсю, прямо в ботинках. Я накрыла тебя одеялом и разула. А чего ты не легла спать нормально?» В ее голосе послышалось недоумение. И на ужин не пошла. «А, так вот кто разул и укрыл меня. Теперь понятно. Я была права, дракон не стал заморачиваться подобными мелочами» хорошо хоть переправил в мою комнату, а не бросил на полу своего кабинета. э вчера так устала, что еле дошла до комнаты», на ходу сочинила я, поняв, что соседка ждёт ответа. «И сразу уснула. Спасибо, что не бросила замерзать». Глория лишь махнула рукой, но тут её сонный взгляд уткнулся в стену над моей кроватью, и девушка мигом проснулась. «А штаны куда делись? Которые на успехе в учёбе?» спросила она с немалым недоумением. э сняла». Лучше карту желаний повешу, как у тебя. Придумав объяснение, я облегченно улыбнулась. Или просто картину. Соседку вполне удовлетворил такой ответ. Кивнув, она поднялась и принялась одеваться. А я, спрыгнув с подоконника, натянула задравшийся рукав пониже, чтобы спрятать вязь клятвы верности на запястье, и стала собирать сумку. Пора бы, наконец, показаться на занятиях. На завтрак я взяла аж две порции яичницы. После вчерашнего забега по банкам и вечерних переживаний, из-за которых не получилось поужинать, и обнаружила, что Зверски просто ужасно проголодалась. Глория не отставала и нагрузила свою тарелку булочками. А затем, не переставая жевать, принялась рассказывать мне, как прошел первый учебный день, который я вчера пропустила. Соседка сообщила, что группа у нас нормальная, но магистры все очень строгие, поэтому мне лучше больше не пропускать. Я согласно кивнула. В банке я уже сходила, а кроме этого мне больше никуда не нужно. Только купить чай и пару тетрадок, но это можно будет сделать на выходных. Кстати, Глория только поступила, а уже знает столько местных сплетен благодаря своему брату, третьекурснику, подумала я. Может, она и про дракона что-нибудь расскажет? То есть, клятву я ему уже дала, и избежать не получится. Но неплохо бы узнать, что он из себя представляет, и понять, зачем ему личный макс навидец на побегушках. Глория, я тут видела одного преподавателя, лорд-куратор Рэндалл Он у нас, случайно, ничего не ведет? Как можно беззаботнее спросила я. От такого предположения девушка подавилась хлебом и закашлялась. Я торопливо передала ей стакан с чаем и дождалась, пока соседка запила. «Ну, у тебя и вопросы», – отдышавшись, пробормотала она. «Боги упасите от такого преподавателя. Нет, он не преподает, он только…» тут девушка сделала неопределенный жест рукой, подбирая слова. «Курирует. Проверяет, как тратятся средства, попечителей и все такое. Да он и сам один из попечителей академии». Тут, оглядевшись по сторонам, Глория убедилась, что нас никто не подслушивает, и громко прошептала. «Только лучше держаться от него подальше. Представляешь, брат рассказывал, что однажды он доставил весь первый курс после занятий и засадил их писать сочинение про то, что нельзя шуметь в академии. И вообще он любит раздавать наказания Поэтому увидишь магистра Хео, лучше сразу беги», – напутствовала меня девушка и впилась зубами в булочку. Наверное, чтобы заесть расстройство от упоминания о таком жутком человеке. Эх, если бы я могла бежать. Но пока бежать придется не от него, а к нему, когда он решит вызывать меня к себе, чтобы начать обучение. Опять булочки лопаем. Вдруг раздалось сбоку. И к нам подсел тощий и длинный паренек с буйными каштановыми кудрями, удивительно похожий на мою соседку. Обещала же бабушке никакой выпечки. И с этими словами он попытался выхватить у Глории остатки булочки с изюмом. «Ничего я не обещала», – возмутилась девушка и ловко засунула булку в рот. «Фи «Фефе-нафа, фи-фефеш», -фи – невнятно произнесла она. «Почему это я должен не есть? Я в прекрасной форме», – возмутился парень, каким-то образом разобрав слова. «Это Берт, мой брат», – пояснила доживавшая отвоеванную булочку Глория. «Моя соседка Этель». Я кивнула с любопытством наблюдая за их препираниями Брат еще немного посидел, кидая на меня заинтересованные взгляды. И бросая некие намёки, что он знает Академию и не против её показать, но я на это лишь улыбнулась. Нет уж, если я расстрою её брата, Глория потом открутит мне голову. Несмотря на то, что последние пять минут они ссорились насчёт того, кто стройнее и кому нужна диета, я видела, что отношения между братом и сестрой хорошие, а влюбиться я сейчас могу только в высшего мага. Тот, кстати, на завтраке не появился. Сколько я не окидывала дело на безразличным взглядом зал, но Дерка не увидела. И женевьевы тоже может они едят где-то в другом месте более подходящем для привилегированных персон надо будет спросить у глории ладно мы пойдем вырвал меня из раздумий голос соседки все равно ты не даешь мне нормально поесть если я не буду следить за твоим питанием бабушка поколотит меня зонтиком делано горестно вздохнул парень и пояснил для меня наша бабушка бывшая прима российского театра она почему-то думает что глории срочно нужно замуж и для этого ей надо похудеть «Ага, нет, чтобы, как все обычные бабушки, пичкать меня пирожками», – проворчала недовольная Глория. «А я, между прочим, не толстая, просто фигуристая. И пеку хорошо. Жалко, у нас тут нет духовки». И она вздохнула синхронно с братом. Тот, наверное, тоже вспомнил ее выпечку. «Так, дамы, позвольте откланяться. Мне пора на занятия. Если будут проблемы, обращайтесь, не стесняйтесь». И парень, махнув на прощание рукой, ловко ввинтился в толпу студентов а я, подхватив Глорию под руку, медленно побрела к выходу. «И ничего, я не толстая», – ворчала Глория. «Конечно, не толстая», – согласно кивнула я и, выхватив из деревянной кадушки два яблока, протянула одно подруге. Соседка действительно была очень даже ладная, и никакого лишнего веса у нее не было. «Держи, яблоки можно есть сколько угодно, одних вроде бы даже худеют». «Это если вместо еды есть, то худеют», – рационально заметила девушка. «Видела, Женевьевы не было». Наверное, давилась в своей комнате яблоками или какими-нибудь диетическими мюслями. И Дерека не пустила. Глория перешла на шепот и вдруг подмигнула мне. Надо спасать его от такой жизни. Я тут же ощутила, что краснею и кое-как выдавила. Точно, пока он совсем не похудел. Ой, надеюсь, соседка не догадалась, что он мне понравился. Или догадалась. Однако Глория уже переключилась на похудение и всю дорогу до комнаты с тоской рассуждала, как бы ее бабушка обрадовалась, если бы Женевьева была ее внучкой, потому что завтракала та специальной легкой едой, которую ей доставляли из кафе, а обед с ужином и вовсе толком не ела, следя за фигурой. «Поэтому она постоянно злая», – хихикая заявила Глория, открывая дверь в нашу комнату. «Есть хочет, бедолага». Мне даже на минуту стало жалко Женевьеву, которая так следила за своей внешностью, что даже нормально не ела. Неужели она делает это все для того, чтобы понравиться Дереку?» Однако тут взгляд упал на рукав форменного платья, который снова задрался, обнажив печать клятвы, и я поспешно одернула его. Сочувствие к старшекурснице мигом испарилось, потому что это из-за нее я попалась на глаза ледяному дракону. Значит, студенты зовут его магистр Хэо, думала я, послушно бредя туда, куда меня волокла соседка. Глория называла его так. Положение дракона достаточно высоко, иначе его не поставили бы курировать академия. Точно, вчера он назвал свой титул герцог так зачем же вам нужен личный макснавидец сновидец герцог Хео?»